Часть 3. Стереотипы, ошибка проекции, проклятие знания, нелинейность мира, генерализация частных случаев, игнорирование альтернативы, делать хоть что-то, иллюзия контроля, эффект толпы. Мы рассмотрели основы принятия нашим мозгом решений, узнали об особенностях обезьяны Система 1 и человека разумного Система 2, а также разобрались с тем, как не воспринимать в штыки всё, что я буду вам рассказывать. Поэтому приступим к когнитивным искажениям, которые я называю байпрепасами. Практически у любого оружия есть самые разные боеприпасы. Например, у пистолета могут быть патроны с пулями с разными сердечниками, с разной мощностью и скоростью, в зависимости от задач. Те, кто пытается продать нам ненужные вещи или завладеть нашими голосами на выборах, словом воздействовать на нас, используя знания о когнитивных искажениях, тоже применяют разные боеприпасы. Их-то мы и начнём изучать. А оружие И его тоже, но чуть позже. Глава 12. Переклеивайте ярлыки. Стереотипы. Откуда взялись стереотипы, ярлыки в современном обществе? Детализация стереотипа, принцип Парето, разумная достаточность, метод кластеризации. Мы поговорили об эффекте Френка, А сейчас рассмотрим более широкое когнитивное искажение, о котором я упомянул в предыдущей главе стереотипы. Не наклеивай на людей ярлыки это плохо. Ай-ай-ай. Сколько раз мы слышали эту фразу от родителей или учителей? Наклеить на человека ярлык значит создать о нём мнение, основываясь на недостаточной информации. Уверен, вы часто слышали об этом, но настало время узнать правду. Вы были правы, когда наклеивали ярлыки на людей, а вот ваши родители и учителя нет. Я вам скажу ещё больше. Вы не можете не наклеивать на людей ярлыки вообще. Каждый из вас примерно представляет себе, что такое стереотип. Это некие общие признаки, которыми наделяют определённые социальные, профессиональные, этнические группы людей. Сейчас речь идёт о стереотипах людей. Но стереотипы событий и прочего имеют примерно такой же характер. Поскольку обсуждать людей и антропоморфные модели гораздо проще, то мы будем говорить о стереотипах, относящихся к людям, как о частном и очень показательном примере. Стереотип или наклеивание ярлыков в нашей культуре носит всегда негативный характер. И сейчас я прошу вас осознанно абстрагироваться от этого отрицательного понимания стереотипов. Относитесь к нему нейтрально, будто вы учёный-социолог. Во-первых, штука эта совершенно неизбежная, а во-вторых, в некоторых случаях необходимая и полезная. Откуда берётся стереотип? Почему мы не можем от них избавиться? Обратимся к главе о её величии этологии. Дело в том, что определённые участки нашего мозга отвечают за создание различного рода стереотипов, которые в примитивных обществах и у животных являются частью механизма предсказания поведения и развития событий. Механизм такого предупреждения против какого-то индивидуума или другого животного, которое встречается на пути в естественном ареале обитания, особенно неизвестным, является совершенно нормальным и необходимым фактором выживания. Когда одно животное встречает другое, ему нужно идентифицировать место нового объекта в мире. Кто это или что? Агрессор-хищник или жертва добычи? Свой соплеменник ниже рангом или альфа-самец? Чужак, который не годен в пищу, но посягает на твою территорию? Обнаружив определённые признаки, например, перекошенное лицо, оскал, жесты и позы агрессии, животное делает вывод относительно враждебности нового объекта, даже если никогда раньше такой вид животных не встречало. Как набор невербальных и вербальных знаков и есть самый первый стереотип. На эмоциональном уровне система 1 на базе стереотипов возникает ощущение того, что от животного исходит агрессия, что оно может атаковать или съесть, и запускается каскад реакций, начиная с вегетативной нервной системы. Делать это надо не раздумывая, пока не съели или пока добыча не сбежала. Поэтому стереотипы это очень нужная штука, не будь которые мы бы вряд ли дожили до сегодняшних дней. С самого-самого дальнего нашего предка, с самого первого нашего места происхождения формирование стереотипов идет рука об руку с нашей эволюцией. Поскольку отключить систему 1, нашу обезьянку, мы не можем, то не создавать стереотипы, то есть не наклеивать ярлыки, мы биологически не можем. Нам необходимо обеспечить сознанию картину мира, в которой каждому субъекту отведено свое место. Объект не может повиснуть без ассоциативных связей просто так. И для упрощения этого в процессе эволюции выработался механизм наклеивания ярлыков. А как обстоят дела со стереотипами сейчас? Вспомним, что у нашей системы 1 есть некие базовые функции. Во-первых, она старается упростить окружающую модель мира, например, заменить более сложный вопрос более простым и ответить на него. Другая её задача уберегать нас несчастных от тяжелейшего и очень энергозатратного процесса мышления. Поэтому она пытается заставить нас работать в нашем окружающем пространстве, в том социуме, в котором мы живём, на более простой модели, а именно на стереотипах. Что же в этом плохого? Плохо то, что система наклеивания ярлыков стереотипизации идёт корнями из достаточно простого по своему устройству общества. Оно отличается от современного примерно так, как двумерное пространство отличается от n-мерного, где n может равняться тысяче. В былые времена задач стояло мало: не быть съеденным, не быть битым и изгнанным из стаи, быть сытым и иметь потомство. Пожалуй, глобальное и всё. За всю жизнь ареал обитания не менялся никто не перемещался за 5 часов самолётом на другие континенты члены общества знали друг друга знали роль каждого и крайне редко его состав кардинально менялся другое дело в 21 веке мы всё так же живём в обществе встречаем людей и каждый раз нужно прогнозировать их действия по отношению к себе или к какой-то сложившейся ситуации как он поступит Что он сделает? Не прогнозировать этого мы не можем просто физически. Ролей и задач в современном обществе несоизмеримо больше. Членов общества тоже находиться в неведении относительно планов на свой счёт непозволительная роскошь. На генетическом уровне это вызовет дичайший дискомфорт, поэтому создание неких общих моделей, по которым мы будем определять, что же человек сделает и как может поступить, неизбежно Система 1 или наша обезьянка таким образом определяет наше взаимодействие с окружающим миром, который мы пока ещё не знаем, и начинаем мы с подросткового возраста выстраивая простейшие и кривые стереотипы, наклеивая с юношеским максимализмом ярлыки. Все к очки тупые, все училки английского грымзы, все из А класса гопники и курят. Позже сюда добавляются стереотипы для других групп, с которыми человек встречается в процессе взросления. Все чиновники, взяточники и воры, все строители криворукие халтурщики и кидалы, все очки тупые, ага, всё ещё. Все представители некой этнической группы террористы. Это стереотипы, благодаря которым наша система 1 определяет, как нам взаимодействовать непосредственно с нашим окружающим миром и с тем типом людей, которые нам встречаются. Но ведь в 21 веке так нельзя, и мы постоянно ошибаемся. Приходит строитель или сантехник, а мы думаем: "Ага, они все халтурщики и воры". Не все. Если к нам подходит гаечник, то мы сразу решаем: "Ага, он хочет взятку". А может и нет. Может он совершенно нормальный. Но тем не менее наша система таким образом определяет, как мы будем взаимодействовать на основании стереотипов. Правило номер 1. Создание стереотипов неизбежно. От них никуда не деться. Система 1 будет создавать стереотипы, а мы будем пытаться определить свои действия и спрогнозировать действия других людей по отношению к нам на основании этих стереотипов или ярлыков. С тем, что не клеить ярлыки, мы не можем разобрались. Это неизбежно. С тем, что в допотопные времена это прокатывало в силу их примитивности, а сейчас вредит тоже. Так что же, выхода нет? Есть. Скажите, что обычно делают в супермаркетах, когда обстоятельства изменились и наклеенный ранее ярлык с ценником больше не актуален? Например, срок годности продукта истекает, и его надо побыстрее продать, или медицинские маски, будь они неладны, исчезли у поставщиков, а вы их купили, но в 3 раза дороже. Правильно, ярлыки надо переклеивать. И делать это тем чаще, чем более детальной картины усложнившегося мира вы начинаете обладать. Что такое хороший ярлык или стереотип? Такой, пользуясь которым, вы не ошибаетесь или мало ошибаетесь в прогнозах развития ситуации и взаимодействия. С течением жизни мы набираемся опыта и понимаем, что не все училки грымзы, не все гаишники взяточники и так далее. Но для этого нужен опыт. А в подростках мы часто говорим, что им присущ юношеский максимализм, либо чёрное, либо белое. Нет полутонов и градаций серого. Это прямое следствие того, что опыта в жизни ещё мало, однако необходимость клеить ярлыки заложена самой природой. Вот подросток и клеит: кумир хорош во всём, а недруг гад и ничтожество. На что это похоже? На детализацию картинки, на динамический диапазон камеры. Представьте себе фотоаппарат, который различает всего лишь две категории яркости. то, что ярче какого-либо уровня, он считает за белое, то, что темнее за чёрное. Хороший ли это будет фотоаппарат? На снимке будет всего лишь два параметра: только чёрное и только белое. Посмотрим, что из этого получится. Взгляните, пожалуйста, на картинку на странице 96 в печатной или PDF-версии этой книги. Можете определить, что на ней Это картинка в формате GIF, где определено всего лишь два уровня цвета. Градация серого двух уровней, только белый и чёрный. Других вариантов нет. Если вы очень долго будете смотреть на эту картинку, то, возможно, сделаете какие-то выводы. Посмотрите внимательно, что это? А что сверху? Можно сделать какой-то вывод, но он будет неточным. Что-то вы угадаете, но детали не разглядите. А теперь сделаем не два порога цвета, а четыре. Теперь на картинке четыре уровня градации серого. Картинка представлена на странице 97 в печатной или PDF версии этой книги. Ну как? Вы уже понимаете, что на фотографии, по всей видимости, изображены мужчины, скорее всего, они в военной форме, шагают в строю, а в руках у них автоматы. Но вы ещё не видите ни знаков различия, ни чем они занимаются, и смутно себе представляется, что же это за картинка в целом и что наверху. Теперь увеличим до 32 градаций серого. Это картинка на странице 98 в печатной или PDF версии этой книги. И сейчас вы уже прекрасно понимаете, что знаков различия нет, скорее всего это либо новобранцы, либо приехавшие на сборы студенты с военной кафедры. Они неважно маршируют, а значит не очень опытные и так далее. Профессионалы могут определить, что за оружие в руках солдат. Можно сделать вывод, что это калаш из фотографий из какого-то архива, так как сверху видны части других фотографий. Этот пример хорошо объясняет, насколько точно работает стереотип. Если ваш стереотип по отношению к какому-либо событию, группе людей или к какому-то конкретному человеку состоит всего лишь из двух цветов, черное и белое, либо гад, либо хороший, вы будете видеть первую картинку, то есть очень мало. И будете часто ошибаться. Свойство «видеть все в черно-белом цвете» называется... Три секунды, чтобы отгадать. Даю подсказку. Подростковый или юношеский? Максимализм. Чёрно-белое видение отличительная черта подросткового или юношеского максимализма. Когда либо плохо, либо хорошо. Или человек хороший, и я ему во всём верю, или он плохой. Нет полутонов, но оно и понятно почему. В таком возрасте подросток уже ищет своё место в социуме, уже учит систему 1, строит свои собственные стереотипы, однако жизненного опыта, чтобы наделить большим количеством цветов этот стереотип как модель, которая позволит определять, что ждать от человека, от ситуации, группы людей, мало. Он видит всего лишь два цвета, и это совершенно нормально. Поэтому, если у вас есть дети-подростки, не ругайте их за юношеский максимализм. У них просто недостаточно жизненного опыта для выстраивания системы, в которой будет хотя бы четыре цвета, а еще лучше тридцать два. Как вы уже догадались, для того, чтобы видеть картинку наиболее целостной, ваш стереотип должен быть детализирован. Он не должен основываться всего лишь на парочке каких-то понятий, а должен иметь в себе определённый набор, и чем больше этот набор будет, тем лучше. Именно это определяет то, насколько вы успешны. Почему? Если вы до сих пор говорите: "Это чёрное, а это белое", хотя вам уже 30 лет, то про вас будут говорить, что вы болеете юношеским максимализмом, так как ваш набор стереотипов состоит всего лишь из двух или из четырёх цветов, хотя пора бы уже давно иметь 32 цвета. Что для этого нужно делать? Не лениться думать. Несмотря на то, что система-1 постоянно будет говорить «А, забей, не надо думать, это энергозатратно, вот тебе черное и белое, все таксисты-крахоборы, все официанты плюют суп». Не лениться думать, анализировать происходящее в вашей жизни и на основе опыта корректировать ошибки в свето-передаче вашего стереотипа, то есть переклеивать ярлык. Что это напоминает? Верно. петлю отрицательной обратной связи из главы 10 Как стать профессионалом. Совпадение? Нет, просто края пазлов в картине мира сложились как надо. Правило номер 2. Чтобы не поддаваться когнитивным искажениям по стереотипам, постоянно переклеивайте ярлыки на более точные, анализируя свой жизненный опыт. Если вы перестанете ошибаться в прогнозах относительно людей, значит, ваш ярлык достаточно хорош на данном уровне жизни. А насколько надо детализировать и шлифовать ваши стереотипы-ярлыки? Вы ведь понимаете, что делать это можно до бесконечности. Жизненный опыт требует осмысления, чтобы в каждый стереотип, а их будет очень много, вы добавляли градации яркости до определённого предела. Если вы будете слишком много набивать какой-то базовый стереотип, толку не будет. Вернёмся к картинке, в которой есть 32 градации яркости. Посмотрели? А теперь я покажу картинку, в которой 256 градаций. Смотрите страницу 100 в печатной или pdf версии этой книги. Сравните. Практически ничего не изменилось. Работы по технической детализации, то есть вместо 32 сделать 256 градаций, проведено очень много, а смысла в этом особо нет. Мы с вами можем построить себе какие-то стереотипы и после этого уже не заниматься этой самой детализацией. Почему? Потому что время, деньги Если мы будем тратить время на частные случаи, на попытку отшлифовать в этом стереотипе какие-то моменты, то потратим свою жизнь на создание стереотипов, вместо того, чтобы пользоваться ими, искать своё место в жизни и двигаться вперёд. Как определить, что вы справились со своей задачей? Очень просто. Поможет принцип Парето. Как только вы понимаете, что угадываете ситуацию, которая будет развиваться, примерно в 80% случаев, значит, справились. Ваш стереотип вполне достаточен. Да, в каких-то ситуациях вы будете ошибаться, всегда. Потому что построить стопроцентный стереотип и найти абсолютно точную функцию, которая будет описывать, как же поступит тот или иной человек, невозможно. Все люди уникальны. Кроме этого, в одной и той же ситуации один и тот же человек может поступить совершенно разными способами, скажем, в точках бифуркации. С опытом вы просто перестанете пользоваться стереотипами в нестандартных ситуациях, но это уже другой разговор. Есть ещё один нюанс. Чем более интеллектуально развит ваш визави, которого вы пытаетесь просчитать, тем сложнее его подогнать под стереотип. вспомним, что наклеивание ярлыков хорошо работает в древнем примитивном мире он проще он плоский по сравнению с нашим и легко просчитывается и сегодняшние представители недалеко ушедшие от тех древних особей и сейчас так же легко просчитываются что ожидать от не очень трезвого гопника который только что вышел с работы где махал киркой и идёт с бутылкой пива матерится плюётся что-то орёт и явно хочет подраться Уверен, что примерно это вы себе и представите, и скорее всего не ошибётесь. Кстати, следить за этим принципом вам не обязательно, можно научить этому обезьяну. Перейдём к практике и посмотрим, когда такое встречается в нашей жизни и что с этим делать. Идёт первый. Сатисфайсин. Принцип разумной достаточности Герберта Саймона. Я уже упоминал, что в своё время курс численных методов решения математических задач оказал на меня наибольшее влияние в плане философии. Для меня математика больше философская наука, нежели точная, и поэтому я никогда не мог найти общий язык с преподавателями, требующими от меня вывести формулу и доказать теорему. Чтобы решить какую-либо неберущуюся в лоб задачку, мы используем разные методы. Они часто имеют разную скорость сходимости. Под скоростью сходимости математики обычно понимают число стандартных вычислений, каждое из которых приближает нас к решению. Такие процедуры обычно называются итерациями от латинского iteratio повторение. Чем меньше итераций приводит нас к результату, тем быстрее метод решения. Теперь представим себе, что наш мозг решает каждый день чудовищное число задач, которые никогда не берутся в лоб и требуют даже в простейших случаях миллиона ответов да-нет. Вы пришли в офис на собеседование, и секретарша предлагает вам кофе, пока вы ждёте. Вам кажется, что вы мгновенно выдаёте ответ, но по сути, его выдаёт ваша обезьяна на основании вашего опыта. Представим, что у вас нет системы 1, и вы решаете этот вопрос только логически. Итак, вы запускаете алгоритм, где на каждый вопрос нужно ответить да или нет. Хочу ли я кофе? А удобно будет отказаться. А можно ли мне кофе? Голова не заболеет. Секретарша симпатичная, может она со мной флиртует? А не будет ли вызывающим, если меня увидит будущий шеф и решит, что я флиртую с его секретаршей? «Кофе без сахара не хочу, а можно ли попросить сахарозаменитель или это нагло? Можно ли мне кофе натощак? До ланча еще не скоро. Они всем предлагают кофе или читали мое резюме, и это хороший знак?» И так далее, и так далее, и так далее. И еще миллионный вопрос с ответом «да» или «нет». Если начать рассматривать все варианты, важные и неважные, взвешивать, то любое решение затянется на долгие часы или дни, даже элементарные. то же самое с построением стереотипа мы можем до конца жизни строить модели и расписывать ярлыки но жить-то когда политолог герберт саймон придумал теорию разумной достаточности сатисфайсинг это конкатенация частей слов сатисфай и сафис удовлетворять и достаточность по его теории мы не решаем каждый раз идеально все задачи а останавливаемся в итерациях когда считаем что этого хватит Мы разумны и достаточны, но всегда ограничены. Так же и в численных методах. Результат мы получаем всегда с какой-то точностью, всегда есть погрешность. Если нужно погрешность сделать меньше, то мы должны провести еще энное число итераций. Но когда это не имеет практического смысла, делать это не нужно, так как отнимается много времени. Мысленно пройдя такие итерации однажды на первом собеседовании, на втором, на пятом, на двадцатом, мы выдаем ответ автоматически, вернее, это делает за нас наша обезьяна. Так же и с ярлыками. Когда мы удовлетворены работой наших стереотипов как моделей, то останавливаемся в процессе переклеивания ярлыков. Когда это сделать и запустить ли снова механизм итерации и приближения к результату, зависит от человека разумного, системы 2. Как результат, мы часто видим 50-летних Шариковых, стереотипы которых мало отличаются от подростковых, взять все, да и поделить. Причина – отсутствие петли отрицательной обратной связи. Шариковы постоянно получают неудовлетворительный результат, но вспоминаем, что базовые когнитивные искажения не дают двигаться дальше, они обвиняют всех вокруг, кроме себя». А раз локус ответственности экстернальный, то и делать шариков ничего не может и свято верит, что вся его жизнь зависит от плохих людей вовне. И тут второй. Как он мог со мной так поступить? В 21 веке у каждого члена общества много ролей. Мы носим маски, чтобы создавать с их помощью необходимое представление о себе. Часто это приводит к тому, что стереотипы, которые мы составляем на основании одной маски, переносятся на другие роли человека, и система даёт сбой, как при гало-эффекте. Думаю, что вы неоднократно слышали об этих ситуациях, например, в отношениях или в жизни. Существует стереотип, что мужчина с широким подбородком, с волевым взглядом, то есть альфа-самец, настолько же хороший в качестве любовника. А по роду своей деятельности, уж прошу меня простить, очень много общаюсь с людьми, которые приходят ко мне с интимными проблемами. И очень часто слышу, я вот ждала от него, что он, а он, он в бизнесе такой, всех рвет, а в постели, пф, почему? Потому что стереотип дал ошибку. Аналогично и с женщинами. Обращается ко мне мужчина: "Познакомился с девушкой, она, ну, такая, огонь, рядом без эрекции стоять невозможно, а в интимных отношениях холодна, ничего и не надо. Ну как так-то? Стереотип. Стереотип, который дал ошибку. Человек, которого все считали рохлей, вдруг в момент опасности становится безумно хладнокровным и бесстрашным и спасает всех людей. Было неоднократно. Как не ошибаться и как строить стереотипы и ярлыки, когда у каждого члена общества по несколько масок? Давайте вспомним, что у Андрея Владимировича Курпатова есть замечательная глава в одной из его книжек о том, какое же количество людей в нашей стае и набор стереотипов о них мы в состоянии удерживать в голове. Численность стаи определяется числом Данбара, и больше 200 с чем-то социальных контактов мы удержать не можем. Остальные попадают под некие неточные стереотипы, все гаишники, взяточники и подобное. Однако современный мир устроен намного сложнее. Мы встречаем гораздо больше людей, а каждый из них, как правило, играет несколько ролей. В первобытном, примитивном, в животном обществе, в стае всё достаточно просто. Вот альфа-самец, вот молодняк, вот те, кто претендуют на место альфа-самца, вот самки, вот молодые самки и так далее. В нашем же обществе всё гораздо сложнее. Самый обычный человек может играть роль водителя такси днём и роль отца семейства вечером. А есть люди, которые по долгу службы играют больше, чем две роли. Самое интересное, что в каждой из этих ипостасей человек может проявлять себя по-разному. Вот грубый, агрессивный таксист-крохобор, который вполне соответствует стереотипу о таксисте, которого мы себе нарисовали. А домон, может быть, щедрым, ласковым, любящим отцом. Как так? Он же крыхабор, он же, ну, не вяжется, нет. Однако вяжется. Что же делать? Чтобы разобраться с этим и с тем, что мы не можем держать в голове более, чем 100 или 200 человек, которые у нас определены числом Данбара, я применяю так называемый метод кластеризации. Для его реализации требуется навык, это не просто. Но в 21 веке это позволит вам серьёзно продвинуться в социальных связях. Когда я встречаюсь с какой-то ситуацией, то рассматриваю кластер общества, некий кластер, в котором люди выполняют именно те функции, которые нужны в данной ситуации. Если это таксист, то это таксист. И если меня спросить, как вы думаете, как поведёт себя этот человек, который так грубо и агрессивно всех материт на дороге у себя дома, я отвечу, что не знаю. И запросто окажусь прав, потому что это будет уже другой кластер, семейный. Что этот человек за друг? Какой он друг? Верен он своему слову? Эти вещи никак не связаны, и поэтому нельзя переносить стереотипы из одного кластера из одной роли человека на этого же человека в другом кластере. Здесь кроется глобальная ошибка. не поддавайтесь и другой крайности я нисколько не утверждаю что хомоватый таксист обязательно любящий муж и отец дома я говорю что однозначно говорить обратное в корне неверно расскажу историю из жизни в одной из моих строительных бригад работал мастер гипрочник матерился ужасно на работе часто конфликтовал с бригадой вечно был недоволен правительством всех считал ворами В бригаде его недолюбливали из-за его кредо: своя рубаха ближе к телу, не мои проблемы. Однажды он не вышел на работу, что было на него не похоже. Стоял октябрь. Объект находился в Петербурге, в озерках, и когда мой работяга шёл на работу, то увидел, как подросток провалился под лёд. Пока немотеряющиеся граждане с высшим образованием решали, как поступить, он с теми же мутюгами вытащил ребёнка из проруби. А как же своя рубаха ближе к телу и моя хата с краю? А вот так. Поэтому я стараюсь придерживаться принципа кластеризации. Когда я встречаюсь с какой-либо ситуацией, всегда рекомендую рассматривать какой-то кластер и никогда не переносить на того же самого человека стереотип из одного кластера в другой. Будут варианты того, что вы ошибаетесь. И это нормально. Не корите себя за то, что человек не оправдал ваших ожиданий, и да как он мог так поступить. Это как раз очень хороший способ избавиться от обиды. Пожмите плечами, скажите себе: "Ну что ж, моя модель стереотипов оказалась в этом кластере для этого человека недостаточно точной. Запомним, запишем, примем к сведению". Идёт третий. До чего ждать от человека, который путает Тща и тща. В обществе укоренилось мнение, стереотип, что соответствие письма правилам грамматики однозначно определяет уровень интеллекта, полезность информации и моральные качества. Если человек пишет безукоризненно грамотно, то ему можно верить, значит, мысли его умны и советы дельные. А если он пишет с ошибками, то что вообще умного может сказать это неграмотное быдло? Сейчас я вам скажу ещё одну гадость. И не знай вы о базовых когнитивных искажениях, то со злости запустили бы эту книгу в стенку. Жизненный опыт привёл меня к тому, что моя оценка людей зиждется на их личностных качествах и на том, что они привнесли в этот мир или на худой конец чего добились сами. Этот же опыт учит и тому, что никакой связи с тем, насколько силён или слаб человек в орфографии или пунктуации в 21 веке нет. немало, не очень мало, а нет вообще. В математике это называется корреляцией. Причины этому две. Одна то, что в 21 веке грамотное письмо более не является признаком того, что человек образован больше, чем другие. Вторая чудовищнейший возросший поток информации. За один день я сегодня обрабатываю столько информации, сколько, например, Михаил Ломоносов за год. Только в 2002 году человечеством было произведено информации 18 на 10 в 18 степени байт, 18 экзабайт. За пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю предшествующую историю. Объём информации в мире возрастает ежегодно на 30%. В среднем на человека в год в мире производится 2,5 на 10 восьмой степени байт информации. Притом большая часть этой информации мусор, но чтобы найти свою жемчужину знания, приходится разгребать авгиевы конюшни. Во времена того же Ломоносова, условно говоря, была одна жемчужина на одну бочку дерьма, одиноко стоящую на жизненном пути. Ковыряйся кропотливо, может и найдёшь. В XXI веке у тебя есть шанс найти пять жемчужин, но бочек дерьма придется разрыть пять тысяч. Вроде и жемчуга больше, а искать его сложнее. Подумайте, чем можно было заняться образованному человеку в XVIII-XIX веке? Естественные науки в зачаточном состоянии, прикладные тоже. Остаются иностранные языки, словесность, живопись и, на худой конец, архитектура и градостроительство. Но даже в те времена Ломоносов это в первую очередь поэт и государственный деятель, а на математику у него времени уже не хватало. Подайте сюда Леонарда Эйлера. В таких условиях естественно, что тот, кто мог дотянуться до образования, знал по пять языков, владел правилами стихосложения, читал книги и был духовно развит. Больше безграмотного населения В 18 веке судить об интеллекте человека по тому, насколько он грамотно пишет, было вполне резонно возможно даже в начале 20 века, когда грамотных не было и половины населения. Смотри таблицу на странице 107 в печатной или pdf версии этой книги. Но какого же чёрта мы продолжаем так считать в 21 веке? Иногда я работаю по 12-15 часов, чтобы сначала найти, а потом и донести что-то доступно для понимания моим зрителям. что-то, что поможет им изменить свою жизнь, её качество, возможно, продлить жизнь её в перспективе надолго да лично я не сильно заморачиваюсь соответствием моего текста неким условным правилам в первую очередь моя задача в том, чтобы принести пользу и исключить двоякость понимания неужели сейчас есть люди, которые всерьёз верят в то, что соответствие порядка символов алфавита неким условным правилам Хоть как-то определяют информационную ценность, заложенную в этом послании. Судя по комментариям, многие до сих пор не смотрят на результат моих последователей, зато делают выводы обо мне по тому, где я оставлю мягкий знак. Грамотное письмо это всего лишь соответствие неким условным правилам, виртуальность, иллюзия. В современном мире это никак не связано с ценностью написанной фразы. Вы можете прочитать письмо друга с ошибками, в котором он даст совет, который может изменить вашу жизнь. А можете прочитать рассказик журналиста, написанный без единой ошибки, который будет тем самым бесполезным информационным дерьмом, которое надо отсеять. Мне приходилось встречать одетых с иголочки, изысканно выражающихся, бестабуированной лексики подонков, после общения с которыми хочется принять душу. А про материщенника рабочего, который как-то не вышел на объект, потому что вытащил провалившегося под лёд ребёнка в Питере в озерках, я вам уже рассказал. Я читал построенные по всем правилам грамматики графоманские высиры, не стоящие ровным счётом ничего, написанные без единой ошибки тексты, время на прочтение которых полезнее было бы потратить на вытирание задницы бумагой, на которой они были написаны. А теперь попробуйте сказать об этом Марье Ивановне, вашей училке по русскому. Что по её мнению может создать ребёнок, который не знает, как писать ЖЫШЫ? А по моему мнению, он может в современном мире создать всё: найти лекарство от рака, полететь в космос и открыть новые измерения. И да, он будет также неправильно писать ЖЫШЫ. Таковы реалии нашего времени. Стереотип больше не работает. Краткие выводы. Стереотипы Основа нашей эволюционной выживаемости мы должны наклеивать ярлыки и будем это делать. Раз уж нам никуда от них не деться, не будем бить себя по рукам, запрещая наклеивать ярлыки. Мы будем постоянно переклеивать их с ростом нашего жизненного опыта. Делать будем это до тех пор, пока ожидания от стереотипного поведения не перестанут нас удовлетворять. Делаем пометку, что в 21 веке один человек может играть несколько ролей, к каждой из которых будет применим свой стереотип, поэтому рассматривать надо кластеры ситуации и не переносить к Галу-эффектам стереотип с одной роли человека на другую. Поскольку мы всегда ограничены достаточной рациональностью, всегда могут быть ошибки.